Как Балла и Цакку подняли неистовый вопль. А-а-а, кричали они: "Холодно, амуны вопила Балла. Злые амуны, домой, домой", голосила Цакку. "Боимся больших амунов". Разбуженный криками женщин, в Шалашену дрывался Курру. Одна Канда не кричала. Она лежала ничком и утирала слезы Женщины страшно боятся амунов